Глава двадцать седьмая Высокий, атлетичный, наголо стрижный куратор модной галереи даже в очках в тонкой титановой оправе был очень похож на популярного актера, без которого еще пять лет назад не обходился ни один российский фильм. Избавиться от клички Гоши не удавалось уже много лет, и Фомин решил, что проще самому смеяться над сходствами и откликаться на чужое имя, чем каждый раз уточнять то, что забывается через секунду. Впрочем, чем выше он поднимался в иерархии столичного бомонда, тем реже собеседники забывали его настоящее имя. Рада вас познакомить с Валерием Фоминым, искусствоведом, доктором наук, который будет куратором будущей выставки в новой галерее. Марго представила участникам встречи и внимательно наблюдала, как бегло оглядели друг друга перед рукопожатием мужчины. И как Фамин по всем правилам этикета дождался протянутой Надиной руки и с лёгким поклоном бережно сжал её тонкие пальцы. Встреча была назначена на полдень, когда погода стояла ясная и тёплая. За высоким окном открывался вид на Москву-реку и согретую солнцем футуристическую крышу с куполом. По легенде, в день открытия ударника её даже открывали для зрителей, но механизм заклинило и больше эксперимент не повторяли. В новой галерее, расположенной в двух шагах от Кремля, проходили самые громкие выставки последних лет, из тех, что привлекают толпы посетителей и вызывают широкий отклик в прессе. Наде впервые пришла сюда не как зритель, а как потенциальный участник будущего события, и чувства её были смешанными. Хотела бы я быть такой же уверенной в себе, как Вадька. думала она, наблюдая, как её невысокий муж по обыкновению весь в чёрном, расслабленный и упруго, подходит к рослому и неуловимо шикарному Фамину. Несмотря на то, что куратор был одет очень просто, кеды, футболка с дерзким принтом и серый костюм, от него буквально радило светским шиком и большими деньгами. Вадима это явно не смущало, а вот Надя знавшая, что этот халёный очкарик сейчас вместе с Маргаритой будет рассматривать её старые работы, была на грани обморока. Надо собраться. Она выпрямила спину и улыбнулась, как делала всегда перед ответственными презентациями на работе. Как хорошо, что я правильно оделась. Костюм, который она выбрала для этой встречи, скучал в шкафу на плюшехе с весны. Надев его сегодня после бурной ночи с мужем, Надя отметила, что ещё немножко похудела. Брюки слегка болтались, но цвет ей шёл. Фасон был достаточно современный, а свободная посадка сейчас даже в тренде. Если бы ещё не эта находка в кармане, всё было бы совсем хорошо. Она машинально засунула пальцы в карман жакета и в который раз ощупала упругий прямоугольник визитки. Присаживайся, Надя. Окликнул ее Вадим, и она, скрывая волнение, опустилась рядом с ним на изогнувшийся огромным синим языком диван для посетителей. Здесь все было необычно, дорого и очень современно. «Вадим? Я ведь могу называть вас просто Вадим?» Получив молчаливое подтверждение, Фомин продолжил. «Я побывал на вашей выставке, которая открылась десять дней назад». И она произвела на меня очень хорошее впечатление. Мы с Маргаритой давно знакомы и успешно сотрудничаем. Я знаю и высоко ценю её вкус, рудницу и, прямо скажем, чутьё на хорошую рыночную перспективу. Можно сказать, что ваша работы и её организаторский талант это практически гарантия успешной выставочной деятельности. Спасибо. Я очень тронут вашей оценкой. Ми Маргарита действительно открыла новый этап в моей жизни. Вадим, улыбаясь одними глазами, взглянул на сидевшую в глубоком кресле Маргариту. Отлично. Сегодня я хотел бы обсудить с вами выставку в пространстве Новой галереи. Это площадка с именем, и обычно у нас всё расписано на много месяцев вперёд. Фамин говорил уверенно и спокойно, и было ясно, что он по праву сильного не лукавит даже в мелочах. Но как раз в этом году у нас есть три свободных зала в самый, пожалуй, удачный сезон. Перед Новым годом и во время зимних каникул, когда москвичи активно ходят по выставкам. Свободно всего 4 недели, но уверен, что даже непродолжительная выставка у нас будет для вас полезна. Вадим неторопливо кивнул и вопросительно взглянул на Маргариту. Вадим Игоревич, я тоже считаю, что это большая удача. Мгновенно вступила она. «У новой галереи широкое международное партнерство, и интересные люди из самых разных стран увидят эту выставку. Ведь верно?» Она обернулась к Фомину. «Разумеется». Фомин кивнул. «В новогодний сезон у нас будет одновременно несколько интересных экспозиций. Приедут и агенты, и за рубежа, и коллекционеры. Ваша выставка будет продвигаться наряду с остальными. И, уверяю вас...» Это соседство вас порадует. При этом финансовые условия из-за того, что у нас возникла такая ситуация с залами, очень приятные. Такие я могу предложить только Марго». Фомин улыбнулся Маргарите, и она расцвела в ответ. «Без робости, смущения или заигрывания совершенно по-дружески, как товарищу по команде на волейбольной площадке». «Как интересно она держится», — отметила Надя. Красивая женщина, но стиль подчёркнуто деловой, как будто бесполый, Вадька говорил, она в Штатах жила, это, видимо, оттуда. Я уверена, что по финансовой стороне дела мы тоже найдём взаимопонимание, ответила Марго. Конечно, кивнул Фамин. В общем, Вадим, мы делаем вам предложение, от которого вы, надеюсь, не захотите отказаться. Все одновременно улыбнулись и задвигались, и слово взял Вадим. От приглашения в новую галерею отказываться действительно глупо, сказал он с улыбкой и слегка взъерошил волосы на лбу. Я очень рад, тем более что вы с Маргаритой берёте на себя самую сложную организационную часть. Но у меня есть вопрос, а точнее, предложение. Не знаю, как лучше это сформулировать, Словом, есть один важный для меня фактор, который, конечно, не является условием, но для меня был бы крайне желательным. Не ожидавшая ничего подобного Фамин высоко поднял брови и откинулся на спинку кресла. А Маргарита, которую Вадим предупредил о своём намерении всего за 15 минут до встречи, молча и ни на кого не глядя протянула руку к стеклянному столику необычной формы и взяла оттуда стакан с водой. Я хотел бы чтобы вместе с моими картинами в экспозиции участвовали работы моей жены Нади. Решительно закончил Вадим и посмотрел Фамину прямо в лицо. Куратор и доктор искусствоведческих наук Валерий Фамин умел держать удар, но предложение Невельского поразило его так, что потребовалось пару секунд, в течение которых Фамин успел взглянуть на потупившуюся Марго и исправиться с лицом, упорно стремившимся выразить крайнюю степень удивления. Но это, конечно, неожиданно. Но зато я, кажется, понял, что за папку вы принесли. Широко улыбнулся галерист. Давайте посмотрим на работы. Оцепеневшая от неловкости Надя ещё приходила в себя на синем диване, а Вадим с Фоминым уже прошли к огромному совершенно пустому столу и, повернувшись спиной к женщинам, занялись большой картонной папкой. Если бы можно было, я бы зажмурилась. говорила себе Надя, не замечая, что её веки и правда стиснуты, а дыхание стало громким, как во время забега. Услышав, как Маргарита поднимается из кресла, она вспохватилась и тоже встала. Подойти к столу сразу Надя не могла. Ей было страшно. Сердце билось как безумное, пальцы похолодели, по позвоночнику вниз будто сосулька скользила. О, боже мой, боже мой! Беззвучно бормотала она. Но ну вот склонённые над её работами головы начали подниматься. Фамин сделал какой-то плавный жест рукой над столом, что-то спросил у Вадима, и она поняла, что больше не может не слышать, что там происходит. Надежда? Фамин как раз обернулся к ней, и она быстро подошла и за всех сел, стараясь выглядеть спокойной. Послушайте, вы меня удивили. Это просто здорово. На всей поверхности большого стола были разложены холсты с надиными девочками. С ярких полотин в белый потолок галереи смотрели причудливые, нежные женщины с длинными шеями и тонкими ладышками, растрёпанные и строгие, мечтательные и смеющиеся, держащие в прозрачных пальцах письма, цветы и перья. Женщины с глазами, похожими на полные света маленькие пропасти, напоминает стиль Яна Слёйтерса, тебе не кажется? обратился Фамин к Марго, которая задумчиво рассматривала работы, и розовые блики от ближайшей картины нежным моцветами ложились на её лицо и открытую шею. Да, наверное, это, конечно, экспрессионизм, и палитра похожая в частности на Слёйтерса. Но образы Марго помедлила. и Надя сжалась как перед ударом. Как раз ее образы были предметом насмешливого недоумения свекрови и некоторых других ценителей высокого искусства, с которыми ей в свое время пришлось столкнуться. Мне это напомнило Лилу Блано. Она, кстати, сейчас хорошо продается. И Хоуп Ганглов, конечно. Я с ней встречалась в Нью-Йорке. У нее тоже сейчас неплохие позиции. Много выставок в Штатах. В России я ничего подобного пока не видела. Это и правда интересно. А какого времени эти работы? Марго держалась приветливо, но Надя всё же дрогнула. Это всё старое. Она растерянно взглянула на Вадима. Надя 20 лет назад училась в Суриковском вместе со мной, уверенным голосом произнёс он. Правда, не закончила, сменила специальность и на какое-то время отказалась от искусства. То есть всё, что вы видите, было написано в конце 90-х. Фамин поправил очки и обхватив себя поперёк торса одной мощной рукой, второй мял подбородок и с интересом рассматривал с высоты своего роста хрупкую Надю. Я поясню, почему Маргарита спрашивает. Быстро заговорил он. Для выставки всегда хорошо иметь не только старые работы, но и более новые. Это вызывает большой интерес у коллекционеров. Они могут покупать сегодня с расчётом на то, что завтра и послезавтра их приобретения вырастут в цене. Это не обязательно, но желательно. Вы сейчас пишете? Можно сказать, что нет. Я немного занимаюсь живописью, преподаю детям, но самостоятельных работ в этом стиле сейчас не делаю. упавшим голосом сказала Надя. И это масло, не акрил, задумчиво протянула Маргарита, что для всех присутствующих означало: её новых картин, если они и появятся, ждать придётся долго. Но, знаете, мне понравились ваши работы. И это даже в русле нынешних трендов. выставить женщину, которая рисует женщин. Фамин по-прежнему пристально смотрел на Надю, и ей было не по себе от этого внимательного изучающего взгляда. Ну, всё-таки не женщину, а супружескую пару. Но это даже интереснее, заметила Марго. Надя, вы вообще быстро работаете? Может, успеете сделать хотя бы пару работ до того, как каталог уйдёт в печать? Это примерно середина октября, два с половиной месяца. Сможете? Два с половиной минус пары месяцев на то, чтобы высохла краска, это получается пара недель. Наде было неловко, страшно. Ей хотелось сбежать из этого просторного модного помещения, в которое ей предлагали невероятное. А она была вынуждена отказываться. Ну, для каталога мы и сырые отснимем. Это не проблема. Потом досохнут», — вмешался Фомин. «Так что два-два с половиной месяца. Хотя бы одну, а, Надя? Просто чтобы со свежей даты была работа, и сразу широким шагом войдете в мир современного искусства». Все выжидающие смотрели на Надю, и она не выдержала. «Думаю, одну я смогу. Я вообще-то всегда работала быстро, правда, Вать?» Она как-то по-детски взглянула на мужа, и тот мгновенно ответил. «Да, конечно». «Ну и славно», — с удовольствием заключил Фомин. «У нас дел еще много, надо все картины оформить, придумать, как их расположить». «Стиль и колорит очень отличаются. Наверное, стоит развесить и в отдельных залах», — предположила Маргарита. «Подумаем. Я бы попробовал перемешать. Контраст может быть очень эффектным». Он весело взглянул на Вадима, а потом, словно забыв о манерах, первым протянул руку взволнованной Наде. "Да, мы удивили. Спасибо. Проект может получиться ещё интереснее, чем ожидалось".